Он не изменил своим излюбленным сюжетом. Главное, в его меню по-прежнему лошади... Упряжки, лодки, собаки. Его произведения, выполненные в светлом колорите, сознанием дела, были полны движения. Его альбомы испещрены зарисовками любимых лошадей. Он досконально, с наблюдательностью знатока, изучал их движение. Я напишу таких красавцев-скакунов, сказал он отцу. Да, намалевать их ты можешь, ответил граф Альфонс. Ужасная фраза, особенно жестокая, потому что, произнося ее, граф подсознательно гораздо больше думал о себе, чем о сыне. Он скорбел не о нем. Уродство Анри глубоко огорчало его лишь потому, что он обманулся в своих ожиданиях. Он надеялся приобрести товарища по охоте, а лишился даже наследника. Конечно, для мальчика сделают все что, возможно, не пожалеют ни забот, ни денег, но и только. В остальном же этот калека перестал интересовать его. Граф вел себя так, будто у него никогда не было сына. Рухнули все его надежды. Разочарованный, повергнутый в меланхолию, он одиноко жил в окружении своих суровых соколов». Собаки, птицы, оружие, любовь. За одну радость — стократное горе. Бегите от бури и от женщины, как от чумы. За маленькую радость тяжела расплата влюбленных и охотников. Сноска. Эти стихи ирландского графа Макмагона были выгравированы в 1913 году графом Альфонсом на ставнях его Соколиного двора. Конец сноски. Недостойный отпрыск прославленного и могучего рода Анри Лотрек стал чужим, и он знал это даже для своей семьи. Он был отсохшей ветвью. Трудно найти более убедительный способ подчеркнуть бесспорности этого свое право первородства, которое, естественно, должно было перейти к его сыну. Граф передал младшей сестре Алекс. Тяжелый взгляд Лотрека иногда подолгу задерживался на родителях. Сноска Тяжелый взгляд, определение мэри. Тапье де Селеиран, конец с носким. В нем вспыхивало возмущение. Это они сделали его таким. Но он тут же подавлял в себе это чувство, хотя иногда все-таки не мог удержаться от горькой шутки. Моя мать сама добродетель, но она не устояла перед красными штанами. Временами его смех напоминал рыдание. Он работал. Где бы он ни находился, он работал. Из Ниццы его перевезли в Альби, затем в Селеран и в Боск. В Боске у стены плача он 4 ноября убедился, что за год вырос только на один сантиметр. Он работал без устали. 300 рисунков, около 50 полотен, таков урожай 1880 года». Целый ранее он снова вернулся к пейзажу. В альби он попытался написать виадук Кастельвель, вид на который открывался с террасы Боска. Но если его работы, где он передает движение, обладают убедительной силой, если в его портретах тоже есть сила и достоверность, то его пейзажи совершенно безлики. Большие неподвижные леса, застывшие в августовской тиши виноградники, какие они у него бесцветные. Впрочем, Лотрек больше не любил природу. «Природа меня предала», — говорил он. А любил он все живое, волнующее, требующее от человека активности, все то, что напоминало ему его прежний мир, теперь утраченный, и не только это. В человеке или животном его привлекали черты особенные, отличающие их от других. Происхождение и воспитание приучили его признавать только индивида. Его привлекали... Странности! Они были сродни ему и оправдывали мысль, что каждый человек в какой-то степени урод. О, как разнообразна жизнь! Сколько в ней нелепого и чудесного, возвышенного и отвратительного!